take one more step towards you cuz all that waiting is regret. don't you know the longest the расстояние слезами наполняя лужу Время прошло забыто всё как мы любили Мы с тобой уже не те родные всё забыли Поцелуем мы с тобой согревали душу От расстояния слезами наполняя лужу Время прошло забыто всё как мы любили Мы с тобой уже не те родные всё забыли А да, я помню как взглядом ты покорила меня Я вспоминаю времена как губы Сводили, мы ходили за руку Я без ума от тебя Наши сердца переливались и любовью кормили Но после года ты отдалялась понемногу В ты уже не та, ты стала холодна И любовь твоя сошла на другую дорогу Мы с тобой уже не те забылись времена Переживал за тебя и ждал я звонка Но телефон молчит, где ты, я не знаю Куда ушла любовь, которая была крепка В голове бардаке ничего не понимаю Ты как заноза, влезла в мою душу И достать тебя не просто чувствами себя ломаю Я, я такой, буду, как есть, свои слова я не нарушу Если я люблю, я как ты не предаю Поцелуем мы с тобой я не слезами наполняя лужу Время прошло, забыто все, как мы любили Мы с тобой уже не те, родная, всё забыли Поцелуем мы с тобой, согревали душу От расстояния слезами наполняя лужу Время прошло, забыто все, как мы любили С тобой уже не те, родная, все забыли я не люблю затрагивать чем мы свыше Любовь до гроба режет, вены прыгает с крыш Но иногда, бываю, к этому не безразличен По крайней мере, я, когда глаза не красным блещут Ищешь смысл бессмысленных поступков Глупо делать это ради одной суки Я давно запил но это то, что было Слил, матерился три дня, еще три пропил Кружишь мне голову, зачем мне это надо Мне бы нагреться Радо быть с тобой, но здесь большая преграда. Как так так Мы здесь как куклы с тобой палим сердца. сердца. Вот попадает тоже с глубины души слова. Сразу бы как сразу не надо пыль в глаза. Пока вокруг знаю, ты не с чужих рук отделённа. Отстай по фасных Душу от расстояния слезами наполняю лужу. Время прошло, забудь это как мы любили. Мы с тобой уже не те, родная, все забыли. Поцелуи с тобой согревали душу. От расстояния слезами наполняю лужу. Время прошло, забудь это как мы любили. Мы с тобой уже не те, родная, все забыли.